Глава первая началось зонта. Моего темно-синего, купленного на распродаже зонта, не выдержавшего напора сильного ветра. Хлипкие спицы издали тихий невинятный звук, и зонт вывернулся наизнанку, обдав меня ворохом брызг. Шипя сквозь зубы ругательства и пытаясь с ним совладать, я остановилась. И тут же оказалась обляпана грязью, вылетевшей из-под колес промчавшейся мимо машины. Ругательства мгновенно перестали быть негромкими и переросли в поток столь же мощный, как тот, что обрушивался на меня. Вообще-то, в таких порывах я привыкла себя сдерживать, но данный случай являлся тем редким исключением, когда меня прорвало. «Да чтоб тебя!» Поняв, что две спицы заклинило окончательно и бесповоротно, я со злостью затолкала зонт в ближайшую урну, испытав при этом какое-то извращенное удовлетворение. Мокрые волосы противно облепили лицо. Некогда нежно-кремовый плащ покрылся уродливыми грязевыми пятнами. О лакированных туфлях на высокой шпильке уже хлюпала вода. Своего лица я не видела, но была уверена, что под глазами сейчас красуются следы от поплывшей туши, отчательно наложенный тональный крем местами облез. Ну и черт с ним! Все это лишь дополнение к залитому шампанским платью и униженной душе. Больше мне не требуется выглядеть отлично. Больше не нужно носить элегантные костюмы, платья и подходящие к ним высокие каблуки, вставать ни свет ни заря, только чтобы сделать идеальную укладку и нанести безупречный макияж. Больше не нужно пытаться соответствовать замдиректору компании Ока Стар, на которого я потратила целых 4 месяца своей жизни. Все эти месяцы мне казалось, что я наконец встретила человека, которого так долго ждала. Впрочем, долго и ждала – не самое подходящее определение. Мне всего 22. И не сказать, чтобы до встречи с Кириллом я сильно озадачивалась поиском спутника жизни. Нет, я ходила на двойные свидания с подругой, знакомилась с молодыми людьми, но долго наше общение не длилось. Мне быстро становилось неинтересно. Не потому, что я такая требовательная, а с теми мужчинами было что-то не так. Просто я всегда твердо знала, чего хочу. Вот и все. Долгое время я слишком себе льстила, считая, что умею разбираться в людях. Но я ошиблась. Кирилл виделся мне почти идеальным, надежным, состоявшимся, ставящим цели и умеющим их достигать, не лишенным чувства юмора, понимающим и способным поддерживать. Но, как выяснилось этим вечером, из всех вышеперечисленных качеств он не обладал и половиной. По крайней мере, они не могли изменить одного небольшого, но принципиально важного недостатка. Он был женат. Сейчас я чувствовала себя круглой дурой. А еще час назад, сидя в дорогом ресторане и наслаждаясь обществом симпатичного мне человека, счастливый и полный надежд. Счастье продолжалось ровно до того момента, как к нашему столику подошла... Нет, подлетела разъяренная фурия и сунула мне под нос паспорт своего благоверного. А затем не успела я опомниться, как оказалась облито словесными помоями и шампанским. Не знаю, как сумела удержаться и молча уйти. Кирилл остановить не пытался, а моей выдержки хватило только на то, чтобы подарить ему взгляд, от которого он скукожился больше, чем от вопли законной жены. В спину мне летели обрывки разворачивающегося скандала, а любопытные взгляды случайных свидетелей этой сцены провожали до самого выхода. Казалось, я чувствовала их на себе даже сейчас, шагая вперед по мокрому тротуару. Мало того, что туфли-лодочки превратились в лодки, готовые пойти к дну, так они еще и ужасно натерли ноги. Остановившись, я захотела плюнуть на все, снять их и дальше пойти босиком. Но в следующий момент передумала. Все-таки на дворе стоял сентябрь, и заболеть в мои планы совсем не входило. Тем более из-за таких личностей, как Кирилл Старков. Откинув назад слипшиеся мокрые волосы, я запрокинула голову и засмеялась. Идя на свидание, рассчитывала, что вечер получит продолжение, и меня будет ждать головокружительная ночь. А теперь радовалась, что этого не произошло. Надо во всем искать плюсы, верно? А дождь все набирал обороты. Создавалось впечатление, что вода была повсюду. Она лилась с неба, точно кто-то наверху непрестанно выворачивал огромные ведра. Бешеными потоками бежала по тротуару и дороге, где уже не ездили, а плавали подмигивающие фарами машины. И я пошла вперед и снова остановилась, из-за того, что дождь, казалось, решил стремительно превратиться в самый настоящий ураган. Налетел жуткий ветер, швырнувший мне в лицо горсть пожелтевших листьев, и я осмотрелась по сторонам, надеясь отыскать укрытие. Как назло, из-за пелены сильнейшего дождя уже почти ничего не было видно, и мне оставалось двигаться, полагаясь частично на интуицию и частично на память, подсказавшую, что неподалеку есть небольшой продуктовый магазин. Сделав несколько шагов, я увидела впереди пару неярких, размытых дождем огоньков, которые приняла за свет фонарей. Промокшая насквозь, озябшая, на плохо слушающихся ногах, я устремилась им навстречу, как вдруг испытала ужасное головокружение. Сначала подумала, что началось землетрясение, затем, что мир внезапно перевернулся. А следующей и, пожалуй, самой нелепой мыслью была та, где я вспомнила о зонте. Все началось из зонта? Разумеется, это ложь. Все началось в вмиг, когда этим неудачным, холодным и ужасным мокрым вечером я внезапно утратила связь с реальностью и провалилась в черноту. Меня разбудил шум, смутно напоминающий шум воды. Открыв глаза, я увидела над собой высокий белый потолок, на котором подрагивали солнечные блики. Присев на узкой кровати, растерянно обвела взглядом небольшую комнатку, в которой находилась. Кроме, собственно, кровати, здесь ничего не было а за единственным окном виднелась светлая стена. Примерно с полминуты я сидела неподвижно, пытаясь понять, где очутилась. Не так часто в моей жизни случались ситуации, чтобы я чего-то не помнила. Но это был как раз тот редкий случай. До меня продолжал доноситься отдаленный шум воды, и именно он стал толчком, активировавшим память. Дождь. триклятый дождь, под который я попала, когда вышла из ресторана. Вслед за этим в мыслях всплыли картины, произошедшие до того, и я обхватила голову руками. Какой кошмар. Неужели все это случилось на самом деле? Где-то в глубине души хотелось верить, что то был лишь реалистический сон, но думать так я себе не позволила. Как и предаваться всякого рода сожалениям, хотя на душе было пусто и тоскливо, а из глаз против моей воли так и норовил пойти еще один дождь. Заставив себя выбросить из головы мысли, касающиеся Кирилла, я снова сконцентрировалась на том, где нахожусь, и задалась вопросом, как сюда попала. Припомнила, что плохо себя почувствовала и, должно быть, упала в обморок. Наверняка кто-то проходил мимо, увидел, что мне плохо, и вызвал скорую, а теперь я оказалась в палате какой-нибудь ближайшей больницы. Такое объяснение было вполне разумным и относительно меня успокоило, но требовалось узнать все наверняка. Поднявшись, я подошла к двери, но прежде, чем я ее открыть, замерла, обратив внимание на свою одежду. На мне было то же платье, что и минувшим вечером, только кристально чистое. На руках тоже не виднелось грязевых разводов, а пропустив через пальцы каштановые пряди, я обнаружила, что они абсолютно чистые. Если состояние волос и кожи еще как-то поддавалось объяснению, то по поводу платья я не знала, что и думать. Неужели, пока я находилась без сознания, его кто-то успел постирать? Или, упав, я исхитрилась не испачкаться, а шампанское следов не оставило? Задавшись этим вопросом, я вдруг поняла, что стою босиком. Обернулась, посмотрела на кровать. И обнаружила около нее туфли. Сухие и, что закономерно, тоже чистые. Ступни все еще ныли. На больших пальцах виднелись мозоли. К слову, это был единственный дискомфорт. Больше ничего не болело. И я решила обойтись без злосчастных туфель. Выскользнув из палаты, бегло осмотрелась и пошла вперед по коридору, надеясь наткнуться на кого-нибудь из персонала. Интерьеры больницы оказались весьма специфичными, если учесть высокие арочные потолки и арочные же окна, из которых открывался тот же вид, что и из палаты. Белокаменная стена. Я почти миновала длинный коридор, прежде чем до меня донесли звуки голосов и приближающихся шагов. «Признаться, я не ожидал, что вы сейчас захотите лично встретиться с девушками. Первый, судя по тембру, принадлежал человеку пожилого возраста. Как вы знаете, люди из закрытого мира долго приходят в себя и требуется приложить много усилий, чтобы убедить их в том, что происходящее реально». «Должен предупредить, что вы можете стать свидетелем истерики и...» «Меня не пугают истерики». Во втором голосе, твердым и несколько жестком, угадывалась усмешка. «Речь идет о супруге будущего правителя. Разумеется, я лично буду следить за подготовкой каждой претендентки. К слову...» Последовала короткая пауза. «Они хоть немного привлекательны?» Первый заметно стушевался. «Не мне судить, милорд. Я не счел нужным заострять на этом внимание, занимаясь необходимыми процедурами реабилитации». Оказавшись перед поворотом, я остановилась и буквально через мгновение из-за угла вывернули обладателя звучащих голосов. Хотя я этого ожидала, все равно немного замешкалась и, не успев отступить, буквально столкнулась с одним из них лицом к лицу. Точнее, лбом к плечу мужчина превосходил меня ростом. Они остановились, и я тут же отступила на шаг, а затем медленно подняла глаза. Очень медленно. Не знаю, откуда вдруг во мне взялись осторожность, настороженность и еще какое-то необъяснимое чувство, смутно похожее на взволнованность. Я могла лишь предполагать, как выглядит человек, с которым мы столкнулись. Тембр его голоса навеял мне образ волевого, в чем-то жесткого мужчины с резкими чертами лица и тяжелым взглядом, но реальность превзошла все ожидания. У смотрящего на меня сверху вниз человека взгляд действительно был тяжелым. Ощутимый буквально физически, наполненный скрытой энергией, силой воли, уверенностью, помимо этого он источал что-то еще. Неуловимое, необъяснимое, как то самое возникшее во мне чувство. Мелькнула мысль, что человеческие глаза не могут быть такими, черными настолько, что радужка сливается зрачком, но притом в ней присутствуют похожие на искорки карии вкрапления. Я смотрела в эти глаза считанные секунды, но время будто замедлилось, приравняв их к минутам. Так странно. Аккуратная, но вместе с тем небрежная щетина, повторяющая темный цвет волос, широкая челюсть, выступающий решительный подбородок и прямой с небольшой горбинкой нос, я отметила лишь машинально. Как будто смотрела на этого человека сквозь прикрытую диафрагму объектива, фокусирующегося на глазах и размывающего все остальное. «Боже, правый!» – раздалось восклицание, нарушившее мое оцепенение. «Вам не следовало вставать!» «И еще слишком рано!» Придя в себя, мысленно я не могла не признать, что это, пожалуй, самый красивый мужчина из всех, каких мне когда-либо приходилось видеть. К счастью, к мужской красоте я привыкла относиться исключительно с эстетической точки зрения и больше ценила внутренние качества. Так что переключиться на другого человека, который так любезно прервал мое замешательство, не составило труда. То, что передо мной врач, не вызывало никаких сомнений. На этом мужчине, которого отличала легкая полнота и не очень высокий рост, был надет белый халат. Врачу можно было дать лет 60, в то время как его спутнику – 30 с небольшим. «Прошу прощения». Мой голос звучал чуть хрипло, и я, кашлянув, продолжила. «Мне бы хотелось узнать, где я нахожусь и что произошло». Возможно, мне показалось, но когда врач на миг повернулся в сторону брюнета, он негромко пробормотал что-то вроде «Ну вот, начинается моя нелюбимая часть». Вновь сосредоточившись на мне, врач вздохнул и, переплетя пальцы в замок, произнес. «Видите ли, вы находитесь в... больнице», — подсказала я, не понимая, почему он говорит так нерешительно. «Больница», — с какими-то непонятными нотками обреченности подтвердил врач. «Вы... Э, потеряли сознание, потому что прошли сложный переход» и организм получил тяжелую нагрузку. Должен признать, я очень удивлен, что вы очнулись так быстро. Это не должно было произойти ранее, чем через три часа. Вы были последний кого мы... Боюсь, я не совсем понимаю. Я поймала себя на том, что невольно хмурюсь. Врач снова замялся, и мне пришлось второй раз прийти ему на помощь. Просто скажите, где я могу забрать свои вещи, и выпишите пропуск. Чувствую я себя прекрасно, если не считать душевного состояния, которое, разумеется, на мое дальнейшее пребывание в больнице никак повлиять не может. С физической точки зрения со мной все в порядке. Ведь так? Обморок был связан со стрессом или простым голодом, что, кстати, неудивительно, да? Врач принял уж совсем удрученный вид и выдал свое коронное. у Вас перенесли в другой мир поскольку вы обладаете всеми нужными качествами для того, чтобы стать женой престола-наследника драконьего клана Райхар. Неожиданно заговорил до этого молчавший Брюнет. И как заговорил? Сказал, как отрезал. А еще важнее, что сказал. И тут же закралось подозрение, что я каким-то образом угодила не в простую больницу, а в клинику для людей с нестабильным психическим здоровьем. Давайте мы забудем ту глупость, которую я сказала про свое душевное состояние. На всякий случай обезопасила себя я. И я пошутила. У меня вообще чувство юмора бывает странное, особенно после обмороков. Но вы не подумайте, в обморок я вообще-то падаю редко. Плечи врача поникли настолько, насколько это предусмотрено человеческим телосложением. «Вот, милорд, о чем я вам и говорил. Первая фаза отрицания. Голубушка...» Он поднял на меня усталые, полные мольбы глаза. Вы производите впечатление рассудительной, не склонной к истерии особы. Могу я взять с вас обещание, что вы спокойно меня выслушаете и не станете перебивать, а уже в конце зададите все те вопросы, которые у вас, конечно же, появятся?» Дать такое обещание мне было несложно, поскольку психологом доктор оказался хорошим. В чем чем, а в склонности к истерии меня упрекнуть точно было нельзя. На любые сложные ситуации я всегда старалась смотреть с долей юмора, а если это не получалось, по крайней мере, сохранять ясный ум, что при теперешних обстоятельствах было особенно важно. Обещаю. Согласилась я и даже слегка улыбнулась, хотя внутри находилась во власти напряжения и настороженности. Моя сговорчивость способствовала значительному подъему духа врача, и он даже вспомнил, что нужно представиться. «Меня зовут Квинеден Нортон». «Можете звать меня просто Квин. Полное имя все равно не запомните. Эльвира». Я протянула руку для рукопожатия. «Нисколько не сомневаюсь в вашей памяти, но меня можно звать просто Элли». Не совсем обычное имя и фамилия врача меня не слишком удивили. В конце концов, мало ли, какая у него родословная, и представители каких народностей туда затесались. Ответив на рукопожатие, Квиниден, вопреки его опасениям, имя я запомнила сразу. Предложил вернуться в палату, чтобы там все обсудить. Но сбыться этому намерению было не суждено. «Существует куда более простой способ объяснить девушке, где она находится», вновь заговорил Брюнет, чье присутствие сразу стало ощущаться еще явственнее. «Я и так не забывала о нем ни на миг. В жизни не встречала человека со столь сильной энергетикой. А стоило ему начать говорить, как он моментально завладевал вниманием. Хотелось того присутствующим или нет». «О, приношу глубочайшие извинения, милорд!» встрепенулся врач, бросив на него опасливый взгляд. «Элли, позвольте представить вам лорда Шайрена Райхара, младшего брата нынешнего правителя, первого советника, члена Ассоциации Магического...» «Обойдемся без перечисления моих титулов и заслуг». Бесцеремонно оборвал обладатель он их и, глядя на меня, бросил. «Прошу за мной». «Как целитель должен предупредить, что это не очень хорошая затея», попытался возразить Квинн, засеменив следом. «Увиденное может стать настоящим ударом для психики девушки. Сперва ее следует подготовить, начать издалека». Я искренне не понимала, о чем эти двое говорят. И чем дальше, тем больше мне начинало казаться, что из нас троих психика повреждена точно не у меня. Но даже если сейчас ей что-то угрожало, я все равно намеревалась проследовать за лордом Шайреном Райхаром. Не имела представления, что такого ужасного мне предстояло увидеть, но пойти с ним означало сменить местоположение и, возможно, получить шанс оказаться рядом с выходом. Весь произошедший разговор мне казался по меньшей мере странным, а врач, хотя и выглядел безобидным, большого доверия не внушал. Поэтому, когда Брюнет резко остановился и, обернувшись, посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, я не стала дожидаться, пока он передумает. Коротко кивнув, решительно приблизилась к нему, показывая, что готова увидеть то, о чем он говорил, и в собственной выдержке уверена. Лорд, если, конечно, он таковым являлся, а не присвоил себе титул во время нахождения в белых стенах, пошел вперед по коридору, свернул за угол, и я двинулась за ним. Очередной коридор в точности повторял предыдущий и был очень длинным. Пока мы шли, я все надеялась увидеть за окном хотя бы что-то новое. Но там по-прежнему виднелась лишь часть белой стены. Вскоре окна исчезли совсем. И мне не осталось ничего другого, кроме как машинально переставлять ноги, изучать прямую находящуюся впереди спину и думать о том, как я вообще оказалась в такой ситуации. Это же надо потерять сознание. Должно быть все из-за нервов. И как не прискорбно признавать обычного голода. Идя на треклятое свидание, я предпочла тщательные сборы обеду и не поела, а перед этим еще и не позавтракала, опаздывая на работу. Работа. Быстрее бы покинуть эту больницу, оказаться дома и хоть немного поспать. Завтра, конечно, вставать не с самого утра, но, учитывая обстоятельства, каждая минута отдыха на счету. Работа в туристической фирме предполагает постоянное общение с людьми. А общение с людьми, в свою очередь, требует двух обязательных вещей. Во-первых, всегда пребывать в хорошем настроении или создавать видимость такового. А во-вторых, хорошо выглядеть. А если ты не спишь, не ешь и падаешь в обмороки, то эта проблема исключительно твоя и никак не клиентов, которые при планировании долгожданного отпуска доверяют только приветливым и приятным лицам. Погруженная в свои мысли, я не сразу обратила внимание на то, что шум воды, который слышался прежде, стал гораздо громче. Опять же, в ввиду работы я не только организовывала отпуска другим, но и много путешествовала сама. Посетив немало странных и красивых мест, я неоднократно видела самые разные водопады. Однажды побывала даже на Ниагарском. Так вот, сейчас наполнившие коридоры звуки очень напоминали шум водопада, притом большого. Мы остановились перед высокой двустворчатой дверью, которая совершенно не вписывалась в интерьер привычной больницы. Кажется, даже в самых дорогих клиниках таких дверей не было, хотя я и не могла знать наверняка. Белоснежная и гладкая, отливающая перламутром и украшенная витой такой же белоснежной резьбой, она распахнулась перед нами точно по волшебству. Шайрен посторонился, предлагая мне идти первой. И в этот момент позади раздался тяжелый вздох врача, Пробормотавшего. Если что, я предупреждал. Отбросив мимолетное кольнувшее меня сомнение, я шагнула через порог и тут же поморщилась от яркого дневного света. Прикрыв ладонью глаза, я буквально застыла, пораженная представшим передо мной зрелищем. Следуя за брюнетом, ожидала увидеть всякое. Но теперь в полной мере понимала беспокойство врача и даже начала сомневаться в устойчивости своей психики, за которую он так переживал. Я стояла на широкой площадке, огороженной светлыми бортиками и отдаленно напоминающий балкон. Расстояние до земли, боже правый, сотни и сотни метров. А вокруг проступили изящные башни с перламутровыми черепичными крышами. Грандиозные многоэтажные корпуса, связанные между собой нитями подвесных мостов, переливающихся под лучами солнца. Я чувствовала, как, невзирая на яркий свет, мои глаза раскрываются все шире и шире как приоткрывается от невыразимого потрясения рот. Еще не отметив всех деталей, я понимала, что место, где нахожусь, больше всего походит на... замок. Невероятной красоты, фантастический и словно бы сделанный из хрусталя. Не знаю, что потрясло меня больше. Он или источник шума, действительно оказавшийся водопадом. Гигантским, с каким главная неогарская достопримечательность не стояла и рядом. Будто беря начало где-то среди облаков, он огромной массой падал в кажущуюся бескрайнюю реку, простирающуюся за главными воротами замка. Хотя водопад находился далеко, даже отсюда он виделся чем-то нереально масштабным и грандиозным, так что было сложно представить, каким же огромным он окажется вблизи. Судя по всему, замок стоял на отвесной скале, что делало его еще выше и позволяло многочисленным узким башням устремляться к самому небу. Здесь, наверху, все переливалось под лучами дневного солнца, но внизу, у подножия, и замок, и река, и расстилающийся за ней лес утопали в белоснежной дымке. Вокруг проступили припорошенные снегом горы, взглянув на которые, я внезапно ощутила холод. До этого потрясенная увиденным не заметила, как по коже пробежала озноб, а с рассыпавшимися по плечам волосами и подолом платья начал забавляться холодный ветер. «Добро пожаловать в рай Харвард», – неожиданно прозвучал позади меня ровный голос. В этот момент я еще не до конца осознавала, что означают сказанные слова, но каким-то неизведанным чувством, которое чаще всего называют интуицией, понимала. «Такой, как прежде, моя жизнь уже не будет».